Глава четвертая Когда я прыщавым юнцом на тринадцатом году отбывал срок в Малвернхаусе, частной школе достопочтенного Обри Абджена, помню, как сей достопочтенный Обри Абджен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 Гасси угодил в кутузку. — В самом деле, сэр. Я провел по лбу второй дрожащей рукой, кровяное давление у меня резко подскочило. Мне бы, конечно, уже давно пора привыкнуть к тому, что никакое, даже самое потрясающее известие не заставит Дживса подпрыгнуть и выкатить глаза. Но эта его манера на все отвечать «в самом деле, сэр», вызывает у меня ярость вустеров.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 Потому что Гасси, проявив несвойственную ему сообразительность, сказал, что его имя Элфред Дав Купер. Ну а что будет, когда наступит назначенный час, а его в Деверил Холле нет? Да, тут ты прав, согласился Китикат и вновь погрузился в живительный сон. А я вам скажу, что будет. Мисс Бассет объявит, что Джефс, сэр, вы не слушаете.